Глава 14. Мэкваса. Мэкваса сидел у постели спящего Ника и с интересом наблюдал за процессами, протекающими в его организме. Ничего подобного он раньше не видел. Рана, полученная Ником, как только его принесли, почти сразу затянулась, предварительно исторгнув из себя с пол-литра крови. Но интереснее всего было наблюдать, как перераспределяется внутренняя энергия организма. Как в ауре, Происходит ее концентрация в нужных точках, как меняется ее количество в зависимости от этапа лечения. Васа просто сидел и с удовольствием наблюдал за всполохами ауры Ника. У Мега было такое ощущение, что с ником работает целитель высшего класса, поэтому не вмешиваться, не приглашать магов-целителей он не стал. Однако, хоть рана и затянулась, до полного выздоровления было еще далеко. Хотя, если вспомнить лечение тира, то, может, и не так далеко. Насколько Васа понимал, а понимал и умел он достаточно многое. У Ника была задета печень, а также были еще некоторые неприятные повреждения. Сам Ник спал уже больше суток. По крайней мере, судя по слабо различимым в ауре признакам, Васа надеялся, что это именно сон, а не бессознательность. То, что маг наблюдал, шло вразрез со всеми его знаниями в целительстве, да и магии, если честно. Насколько бы сильным ни был маг, в бессознательном состоянии он никак не может лечить себя. В данном случае единственное, что можно предположить, это особенности самого организма Ника. Амулетов такого уровня просто не существует. Но в таком случае, если приплюсовать сюда владение драконьей магией, возникает вопрос, а человек ли он вообще? Немного устав от наблюдений, Васа прикрыл глаза и задумался. Последние месяца полтора... оказались чрезвычайно насыщенными событиями и новыми знаниями. Что самое приятное, Васа смог наконец-то продвинуться в изучении магии драконов, о чем он давно мечтал и чему мешала нехватка информации. Сами драконы не только не говорят на эту тему, с ними вообще проблематично общаться. На другие расы они обращают внимание только в тех случаях, если возникают какие-то проблемы, в основном в связи с нарушением их границ. Тогда эти проблемы быстро становятся жизненными проблемами. самих нарушителей. В смысле, несовместимыми с жизнью. А охотники нарушать границы до сих пор находятся. Все дело в том, что территория драконов обладает поистине богатейшими залежами полезных ископаемых, на которые давно облизываются как гномы, так и люди. А леса на равнинах там такие, что и эльфы обзавидовались бы. Однако в последнюю сотню лет драконы по каким-то своим, никому неизвестным причинам, все чаще стали появляться на землях гномов, людей а иногда и у демонов, то есть стали налаживать контакты. Вас у драконов всегда завораживали своей необычностью, а в особенности своей магией. Можно сказать, он был в них влюблен. Что удивительно, выучить драконий язык не смог никто, а вот они более-менее сносно могли общаться как на гномием, так и на некоторых диалектах человеческих языков, и даже на демонском наречии. И это при том, что строение их речевого аппарата Не приспособлено к нужной для этого артикуляции. С эльфами, кстати, они практически не контачат, у них нет общей границы. А уж драконья магия это вообще что-то несусветное. Васа покачал головой. Но кто бы мог подумать, что именно человек со способностями к драконьей магии попадется ему на пути. В последнее время Васу часто посещали думы о бессмысленности его увлечения. Но с появлением Ника все изменилось. А уж как удивился Васа, когда понял, что Ник владеет магией драконов, правда удивление быстро сменилось страхом, банальным страхом. За всю историю никто из владеющих такой магией, кроме самих драконов, долго не протянул. Чаще всего они просто сходили с ума, предварительно успев неслабо нагадить тем, кто имел несчастье оказаться рядом. В свое время это навело Васу на мысль, что для использования магии драконов необходимо полностью контролировать свое сознание и силы. К сожалению, Ходин и продвинулся в этом плане, но результатов пока не предвиделось. Его смущал еще один момент, к которому он не знал, с какой стороны подойти. А вопрос очень простой. Откуда брать магию драконов? Как ее накапливать? И вообще, что это такое? С помощью Ника удалось кое-что выяснить. Однако это, в свою очередь, вытянуло на свет целую цепочку очередных вопросов и загадок. «Мда, о чем это он?» «Ах да, самоконтроль». По этой причине Васа и старался в первую очередь обучить Ника самоконтролю. Этим он пытался обезопасить себя и тех, с кем общается Ник. С другой стороны, по характеру и силе воли, Ник оказался очень не похож на известных в прошлом магов. Да, срывы у него бывают, но их причины вполне объяснимы. К тому же направлены эти эмоциональные взрывы, как убедился Саваса на его врагов или врагов его друзей. Об этом говорит его последняя выходка. Помощь семье малоизвестной девушки, пусть и подруги Ланы. Исходя из такого, Мэка рискнул оставить Ника жить в своем доме, доверившись интуиции. А может, и с Ланой у них чего выйдет? Вас видел, какими глазами девчонка смотрит на Ника. Было бы крайне любопытно узнать, передаются ли способности к инфомагии по наследству. Вас бросил быстрый взгляд на лежащего пластом парня. Недвижение. Только сполохи в ауре, отражающие протекающие процессы излечения. Мэг снова прикрыл глаза. Однако, несмотря на недовольство ученика программой обучения, Васо усмехнулся. Еще неизвестно, кто у кого учится. Он ни на шаг не отступал от своего. Правда, это привело к тому, что Ник стал сам заниматься магией. Читал книги и пытался что-то делать. К сожалению, у него пока мало что получается. Вернее, не получается главного – создавать магические плетения. Но за то, что он творит с помощью своей инфомагии… Слово-то какое – инфомагия. Уаса покачал головой, вспомнив результаты ее применения. Обработанный меч, волшебную музыку и еще по мелочи. И все-таки, на взгляд Васы он был прав, когда прежде всего стал обучать Ника самоконтролю. Именно последняя выходка мальчишки подтверждает это. Занятие нужно продолжать, а магия подождет. В конце концов, ее изучают годами. На последней мысли Васа подозрительно оглядел ни на что не реагирующего Ника. Да, годами. А ведь ему совсем немного лет. И как же, позвольте спросить, в его возрасте он смог достичь таких высот? А ведь, насколько о понял из объяснения Ника, инфомагия мало чем отличается от обычной. По крайней мере, между ними много общего. Тем более непонятна причина его провалов с использованием обычной магии. Нет, по сравнению с любым учеником начального уровня, Ник очень быстро продвигается. Только сам он так не считает. Вас осуждающе покачал головой. Эх, молодость. Все спешат куда-то. Сначала пытаясь как можно быстрее вырасти, потом побыстрее достичь каких-то высот, найти свое место в мире, а время проносится мимо, как на быстрой лошади. А потом вдруг очнуться, глядь, а большая часть жизненного пути уже позади. И вспомнить особо не о чем. Так вот, как объяснил Ник, практически все, что можно сделать с помощью инфомагии, можно повторить и обычной магией. Получается, что по большей части различия определяются типом магической энергии. И еще он объяснил насчет приоритетности магии. У Вас никогда не думал, что под это можно подвести такое обоснование. Получается, что у инфомагии более высокий приоритет. Значит ли это, что у человека, владеющего инфомагией, больше шансов в противостоянии с обычным магом? У вас задумчиво покивал. В общем случае да. То есть, если первым удар нанесет инфомаг, то у обычного мага шансов нет, что подтверждает история войн с драконами. Обычно все существа. подчиняются общим правилам. И в некоторых случаях маг может выйти победителем, особенно если инфомаг не ожидает нападения и не защищен. Вон, Ник, вроде тоже... Хм, от простого болта не смог защититься. Правда, это можно объяснить его молодостью. Но ведь сумел же сделать свою одежду непробиваемой. Васу недоуменно покачал головой. Опять не стыкуется. С одной стороны, Ник явно начинающий инфомаг. С другой стороны... уже зачарованную одежду обычный маг может сделать достигнув пятого четвертого уровня а если учесть меч и созданные неком рисунке которые вас опросто просто не представлял как сделать М да чем больше вас узнавал, тем больше удивительного для себя открывал и пожалуй впервые он серьезно стал задумываться о глобальных вещах с точки зрения инфомагического устройства мира откуда вообще возникла магия кто реально создал все вокруг и почему именно так? А еще у него возник интерес к богам. Уж больно неоднозначные и странные вещи, рассказывает о них Ник. После того, как боги ушли, все расы пытались выжить без них и постепенно забывали об их существовании. Нет, Васа от усталости потер глаза. Их не забыли, но стали относиться к ним как к давно уехавшим родственникам. И откуда у Ника такая информация? Васа почувствовал, что утомился и от долгого сидения, и от мыслей. Выбравшись из кресла, он в задумчивости подошел к окну и принялся рассматривать свой сад. Время облизилось к ужину, а Васа еще не решил, что делать. Зря... зря Бринхард не обратился к властям, когда похитили его дочку. Да, риск того, что похитители узнают об этом, был, но ведь все можно было проделать тихо-мирно. Да хоть бы к нему, Васа обратился. Все знают, что он на короткой ноге с архимагом, и, пожалуй, можно было бы извлечь выгоду из этой ситуации. а девочку можно было бы вызволить так, чтобы никто и не догадался, куда и каким образом она исчезла. У Вас и не сомневался, что у Архимага есть специалисты, способные провернуть подобное дело. Можно было бы даже все подстроить таким образом, чтобы похитители остались в уверенности, что девочка сгинула, а Бринхарда взяли в разработку опытные специалисты, и все бы были довольны. Бринхард получил обратно дочку, похитители, как бы послушного Бринхарда. Архимаг, «Возможность играть через Бринхарта со своими противниками». М «Да». «Бы-бы-бы». Не разобрался ни в ситуации. Можно сказать, все испортил. А ведь мог обратиться за помощью или советом к нему. васы, да и Лане надо всыпать за то, что не сообщила. Эх, маг тяжело вздохнул. А теперь что делать-то? «Да, конечно». Бринхард выскользнул с капкана. И для него уже все закончилось. Противники не дураки. Понимают, что теперь он под полным наблюдением. И не полезут к нему. А вот что они предпримут, остается только догадываться. Нет гарантии, что они не найдут иной элегантный способ добиться своего. Как поведет себя в данной ситуации Руархит, даже Васа не мог просчитать, несмотря на долгую дружбу. Архимаг частенько действовал непредсказуемо. Возможно, за счет этого он так долго и удерживается у власти. А в том, что Руархит все знает, Васа даже не сомневался. А слежки, устроенный архимагом за ником, он знал. Сосед, которого вежливо попросили отдохнуть за пределами столицы, и по совместительству хороший приятель Васы, успел ему шепнуть пару слов через посыльного. И, скорее всего, информация о произошедшем у Ро архида уже есть. Иначе не объяснить неожиданный вызов его, Васы, к Архимагу на вечернюю аудиенцию. Немного постояв у окна, покачиваясь с пяток на носки и обратно, Васа вернулся в кресло и, прикрыв глаза, стал вспоминать уроки с Ником. когда частенько учитель и ученик менялись местами. Например, однажды Ник привел убедительные доказательства того, что, во-первых, маги неправильно подходят к процессу создания новых магоплетений, а во-вторых, что гибкость мышления магов при этом стойко находится на уровне Плинтуса. Васа про себя рассмеялся такому сравнению. «Вот скажи мне, Васа, кипятился Ник, расхаживая по комнате и размахивая руками, «почему у вас магия используется так, ну, приземленно, что ли?» «Где полет фантазии? Где летающие ковры-самолеты? Где телепортации или скатерти-самобранки в конце концов?» Васа недоуменно поднял брови. Видя, что собеседник его не понимает, Ник разъяснил магу, что имеет в виду. «Хм...» — хмыкнул Васа. «Странные у тебя фантазии. Ты представляешь, сколько энергии нужно на тот же полет? Ладно тут, в столице, где ее очень много. Даже при этом, чтобы пролететь квартал, магу придется потратить всю накопленную энергию». А ее накопление идет намного медленнее расхода в таком деле. А что делать там, где ее мало? Что? Да, конечно. Принципы левитации, как ты ее называешь, у нас разработаны. Но использовать ее крайне невыгодно. Проще проехать на лошади. Насчёт телепортации. Хм. Идея, конечно, красивая. Но мне даже в голову не приходит, как ее можно осуществить. А энергии на это уйдет. Мне даже страшно представить, сколько. При этих словах Ник почему-то сник. «А насчет скатерти-самобранки? Ты имеешь в виду вот это?» Васа заметно напрягся, и на столе появилось яблоко, такое сочное, красное. Ник смотрел на него выпученными глазами, а Васса, вытерев выступивший под со лба, с ухмылкой смотрел на своего ученика. Однако, как только Ник протянул руку к яблоку, оно, пыхнув во все стороны магическим излучением, быстро превратилось в лужицу непонятной вонючей смеси. «Извини, много энергии тратится на поддержание». Как ты понимаешь, магически созданные предметы нестабильны. Их нужно постоянно подпитывать. Да и есть такую еду, я бы не советовал. Ты же не хочешь, чтобы у тебя в желудке она превратилась вот в такую же вонючую гадость. Извини, я совсем забыл, что вы умеете снимать матрицу информструктуры объекта. Мотнув головой, сказал Ник. Информструктуры? Прищурившись, переспросил Васа. Ну, протянул Ник. Помнишь? Я рассказывал, что любой объект или вещество, даже стабильные энергетические образования, имеют свою информструктуру, которая является энергетическим и в то же время информационным каркасом, описывающим суть субъекта. И на основе этого каркаса и строится объект. А вот мне интересно, как вы его видите? Ведь информструктуры относятся к инфомагии, а у вас нет таких способностей. Как ты умудрился воспроизвести информструктуру яблока? Спросил Ник. Чудное объяснение ты даешь. Покачал головой Васа. Что ж, делается это очень трудно и нудно. Нужно войти в особое состояние, когда пропадают все мысли. В этот момент надо посмотреть на объект магическим зрением. Иногда, но не всегда удается увидеть предметы по-новому. У меня нет слов, чтобы объяснить это. Мысленно ты берешь то, что видишь, и пытаешься как бы впитать в себя. Вот, в общем, и все. Это я упрощенно рассказываю. На самом деле такие действия очень сложно описать словами, да и выполнить. Да и голова потом болит зверски. Вот. Этот образ можно вызвать в любой момент, мысленным взором. А если наполнить его огромным количеством магии, то и появится искомый предмет. Чем-то это образование напоминает магоплетение, только работать с ними намного сложнее. «Так», — пробормотал Ник, задумавшись, — «энергии на создание предмета должно тратиться очень много». Намного больше, чем способен накопить маг. Немного помолчав, как будто вслушиваясь, он очнулся. Кажись, понятно. Интересная штука получается. При запитывании информструктуры энергии после насыщения ее выше определенного уровня, процесс образования объекта начинает идти самостоятельно и лавинообразно. Причем, если запитывать объект инфоэнергией, то энергия вытягивается из информсети и образуется самый натуральный и реальный предмет. А если запитывать структуру обычной магической энергией, как это делаете вы? то при превышении этого уровня именно она начинает вытягиваться из окружающего пространства. А как мы определили, она не совсем подходит в качестве основы для всего сущего. Вот и приходится вам, магам, постоянно подпитывать информструктуру, чтобы она не разрушилась. Правильно я мыслю? Вроде логично. Пожал плечами Васа. Вообще я не специалист в этом деле. Но у меня есть знакомые маги, которые умудряются совмещать даже несколько таких образований. «Ты бы видел, какие живые уроды у них получаются!» Васа осуждающе покачал головой. И ведь безмозглые какие! Еще никому не удавалось создать нормально мыслящее существо, да и живут они совсем мало». «А зачем тогда они их делают?» – недоуменно спросил Ник. Васа пожал плечами. «Ну, считается, что так можно создать или хороших слуг, или хороших воинов». «Бред какой-то!» – пробормотал Ник. Однако методика снятия матрицы информструктуры весьма интересна. Учитывая ее сложность, даже для самых простых объектов, не знаю даже, как такой объект информации помещается в мозгах. И понятно, почему твои знакомцы не создают с нуля информструктуры нужных им существ, а оперируют существующими структурами. Чтобы создать новое, нужны такие вычислительные мощности. Что только держись, это надо обдумать. Как частенько бывало, его взгляд надолго замер. В таких случаях Васу всегда интересовало, о чем Ник думает. Иногда у него возникало ощущение, что парень с кем-то разговаривает, однако в ответ на наводящие вопросы Ник ухмылялся. И только исключительное самообладание и самоконтроль не давали выплыть наружу раздражению и проучить несносному мальчишку, как и полагается, в таких случаях поступай с учеником. Неожиданно Ник хмыкнул: Что? заинтересованно спросил Васа. Да вот, мне в голову пришла интересная мысль: а что, если информация содержащаяся в информструктуре, не полностью хранится в мозгу у мага. Как это? В инфосети есть информация о строении всего, что существует в мире. Предметы, живые существа, энергетические образования. Стоит человеку или гному, в общем, не важно кому, создать что-то новое, как эта структура копируется в инфосеть. Или в сети прописывается информация о новой информструктуре в каком-то своем формате. Так вот, маг усилием воли просто вытягивает эту информацию из сети. по ее уникальной метке, которая сохраняется у него в памяти при снятии матрицы и создает ее клон или копию. Вернее, она сама создается в воображении мага, он просто ее овеществляет, так сказать. Все-таки кое-какие связи с инфосетью и некоторые способности у вас есть, хоть и не до развитой и до полноценного управления инфосетью и инфомагической энергией, но для вас этого достаточно. Подменив инфомагию обычной, вы добиваетесь похожего результата. Хм, прикольно. «Кстати, интересный вывод из вышеизложенного можно сделать. Ник хитро прищурился. Мол, догадаешься ли?» Васа надолго задумался. «То есть...» — медленно проговорил он, обдумав сказанное Ником. «Существует теоретическая возможность вытягивания из информсети структуры объектов, которые ты до этого ни разу не видел. Ага, только проблема в том, как это делать, если не знаешь уникальную метку объекта». Кстати, теоретически, оттуда можно брать и уже готовые магические плетения, вместо того, чтобы плести самому. Однако проблема поиска остается. Ну ладно. Ник откинулся в кресле. Все это пустые теоретизирования. А у тебя есть связь с информсетью? Осторожно поинтересовался Васа. Ник бросил на него подозрительный взгляд. Связь с информсетью есть у каждого. А вот пропускная способность и стабильность канала у всех разная. Немного непонятно ответил Ник и не стал развивать эту тему. Давай лучше разберем то нападение по дороге в столицу. Мне кое-что непонятно. Хорошо, вздохнул Васа. Задавай свои вопросы, только покороче. Я что-то устал. Ну-ну, хмыкнул Ник. Мак твоего уровня не может что-то устать. Васа поморщился. Вот ведь хмырь, видит притворство. На самом деле ему не терпелось приступить к написанию следующей главы трактата о магии драконов. Информации уже накопилось достаточно. Она была осмыслена и теперь ожидала своего времени для переноса на бумагу. Ладно, покороче так покороче. Покладисто согласился Ник. Скажи мне, для чего служат защитные амулеты, которые использовались с нашей стороны при нападении мага? Я же уже рассказал об этом. Вас и немного удивился. При первом магическом ударе они впитывают всю враждебную магию в себя, а затем при переполнении включается механизм относительно медленного выпуска накопленной энергии, в окружающее пространство, или, в зависимости от типа амулета, производится быстрый выплеск энергии в заранее настроенную точку, обычно в землю или в небо. А что мешает потом использовать накопленную в них энергию, как батарейку? Разумеется, существуют амулеты, накапливающие энергию, которые потом можно использовать для подпитки мага, но такие амулеты заряжаются медленно, а вот защитные, быстро впитав в себя вражескую магию, становятся нестабильными. А это может привести к мгновенному выплеску накопленной магии в произвольном направлении. Сам понимаешь, в таком случае лучше находиться от них подальше. «Ага», – задумчиво проговорил Ник, рисуя на листе бумаги какие-то кружочки и стрелочки. «Понятненько. А почему нельзя повесить на такой амулет, например, плетение боевого защитного купола? Вот смотри, он пододвинул квас и рисунок. Как просто у него получается, когда он описывает свои мысли, в том числе и магические плетения». Действительно, если разложить процесс составления магического плетения именно таким образом, то в некоторых случаях даже экспериментировать не надо, из -за рисунка ясно, будет работать или нет. Васа, пребывая в одиночестве у себя в комнате, уже перевел в подобные схемы некоторые из своих магоплетений и практически сразу увидел моменты, которые нужно улучшить. Да и новые магоплетения так легче разрабатывать. это о Васа понял. Но оказалось, что такие рисунки – самый примитивный уровень, на котором можно описывать общие правила работы плетения и взаимодействия различных его уровней. А вот дальше Ник попытался втолковать в абсолютно невоспринимаемые им принципы инфомагии. Разбивка понятий на минимальные самодостаточные структурированные магоклассы, свойства, взаимодействия между ними, какие-то рекурсии. Чуть ли не единственное, что Мэг понял. Остальное он просто не воспринял. И многое из рассказанного быстро утекло из памяти. Видя такое положение дел, Ник пообещал структурировать информацию, оптимизировать подместные понятия и написать лично для Васа книгу «Инфомагия для чайников». Причем тут чайники, Васа так и не понял, но воспринял предложение Ника с огромным энтузиазмом. «Ты слушаешь меня?» Васа не заметил, как углубился в себя и выпал из разговора. «Так вот», — продолжал Ник, — «при превышении определенного уровня накопленной энергии, А это произойдет быстро. Энергия подается на плетение защитного купола. И чем больше враг бьет в нас своей магией, тем сильнее и дольше стоит купол. А ты, пока он занят накачкой нашего купола своей энергией, чуешь, враг работает на нас. Можешь подготовить свой удар. Враг ведь занят, и у тебя появляется больше шансов на ответный удар. Или же, что более вероятно, образованный магический купол отрезает вражескую магию. Враг находится в патовой ситуации. Как только он снова бьет по нам, у нас снова ставится купол. Да, весело получается. А еще можно пустить бьющую по нам энергию через магоплетение трансформаторы, чтобы подзаряжать эмулеты батарейки и использовать их против противника. Вас оприщурившись, с интересом, нет, с восторгом смотрел на нарисованную схему. Конечно, в таком виде это не применишь, но если решить некоторые технические детали, то действительно может сработать». Ник, между тем, продолжал говорить. Я ведь правильно понимаю, что у вас практически все магические бои такого расклада происходят по накатанной дорожке. Вы сначала просто тупо пытаетесь разрушить амулеты противника, перенасытив их магией, а уже потом напрямую вступаете в схватку. Так? Вас окивнул. И у кого останутся защитные амулеты, у того больше шансов на победу. Так? И снова кивок. Так, стоп. Что-то не стыкуется. А как же амулеты не впитывают магическую энергию своего мага? Вас улыбнулся. Все просто. Каждый маг настраивает амулеты на свою энергию, как бы ставит метку. В результате, амулеты просто игнорируют магию своего хозяина. «Хм, прикольно», – пробормотал Ник, постукивая пальцами по столешнице. «Молодцы, защитку придумали. В данном направлении тоже можно покопать. Но это в другой раз, а то мысль убежит». «Ладно, я, кстати, понял, почему у вас так медленно идет прогресс в боевой магии». «Вот как?» – удивился Васа. Он почему-то вовсе не считал, что магия развивается медленно. И почему же? Во-первых, начал Ник, у вас плохо обстоит дело с теоретической магией. По сути, вы передаете свой накопленный опыт, практически натаскивая учеников на то, что сами знаете. У многих это просто отбивает собственную исследовательскую жилку. Ведь пока они научатся всему, что знает учитель, пройдет не один год. Вот они и привыкают к такому. Я еще удивляюсь, как при таком положении дел У вас нет регресса в этой области. Видно, вы устойчивы к отупляющей и рутинной работе. На эти слова Васа просто рассмеялся. Ты не прав, Ник. Все дело в том, что любое магическое плетение маг во время учебы просто подстраивает под себя, то есть практически создает заново. Иначе не получится. А без должного уровня развития интеллекта, любознательности и творчества этого не добиться. Такие, о ком ты говоришь, конечно есть. Но их удел низкооплачиваемая работа Где-нибудь в селах. Это ведьмы и разного рода колдунишки. Так что здесь все в порядке. Да? С сомнением протянул Ник. И тем не менее, теоретическая магия, как дисциплина, у вас на очень низком уровне. Я сужу по тем книгам, что есть в твоей библиотеке. А ты что, прочитал всю библиотеку? С насмешкой спросил Васа. Вряд ли ты прочел более десятка книг. А тем более понял и осознал то, что в них написано. Ник хмыкнул. Я бы мог поспорить с тобой, Майк, на что-нибудь ценное и выиграть спор. Но из уважения к тебе не буду этого делать. Просто поверь мне, что вся твоя библиотека уже находится здесь». И он постучал пальцем себя по лбу. Видя явное недоверие к своим словам, Ник грустно вздохнул и сказал. «Ладно, просто назови любую книгу из своей библиотеки и любую страницу, а я скажу, что там написано. Вас вполне допускал такое. На фоне других способностей Ника, то, что он говорит, не выбивается из строя. Но слишком уж невероятно это звучит. И проверить ведь несложно. Даже в библиотеку идти не надо. Некоторые книги Васа просто помнил наизусть. Ладно, интересно же. Улыбнувшись, Васа прикрыл глаза, вспоминая: Например, книга «Мега Трильда ихтарамура основы боевой магии. Начальный уровень. Ну пусть будет первая страница. Васа смущенно улыбнулся. Я просто не помню, какая информация на какой странице находится. Ник в ответ тоже улыбнулся. На этой странице стоит дарственная надпись лично от Мега Трильда тебе, Васа, своему любимому учителю, от недостойного ученика. Да. Васа покачал головой. И возразить нечего. У него просто не укладывалось в уме, как можно пропустить через себя тысячи книг за такое короткое время. Ну ладно, а во-вторых, напомнил Нику Васа. Ах да, Ник снова перевел взгляд на Мега. «А во-вторых, самый лучший двигатель прогресса. Что?» «Что?» У Вас и заинтересованно наклонился вперед. «К сожалению, война. А у вас тут не войны, а черти что?» «Ну, соберется максимум несколько тысяч воинов. Редко несколько десятков тысяч. И колбасите друг друга почем зря. С периодичностью в полсотни лет. Мелкие стычки и набеги не считаем. Этого добра у вас валом. Чуть ли не каждый год. Но это все не то». К вашему счастью, глобальных войн на полное уничтожение определенной расы у вас не было. Ник замолчал, откинув голову на спинку кресла и уставившись куда-то вверх. Да, а это страшно. У Васа содрогнулся, представив такую картину. Вот полчища людей идут вырезать гномов или эльфов, или наоборот, и это тянет за собой разрушение установившегося равновесия, откуда только Нику известны такие вещи. Впрочем, для васы... Это стало вполне очевидно за проведенное с ним время. Хоть Ник в мягкой, но непреклонной форме и отказался от разговоров о своем происхождении, но выводы из его поведения, его незнание элементарных вещей наряду с невероятными знаниями в определенных областях, а также его странные вещи, которые они с Дортманом в свое время обнаружили, обыскивая таинственного незнакомца, приводят именно к невероятным предположениям. Предположениям, верить в которые кажется просто сумасшествием. Впрочем, Васу это не очень-то смущало. Все домыслы отодвинулись на задний план, по сравнению с тем, неослабевающим интересом, который он испытывал к своему любимому делу. Магии. Магии драконов в том числе. Вернее, инфомагии. Как будет правильнее. Васа очнулся от воспоминаний и взглянул на лежащего Ника. Нет, показалось. Ладно, пора собираться на встречу с Урархидом. И ведь снова будет поесть Огненный. Попросить, что ли, у него новый рецепт от похмелья, о котором Архимаг упоминал в разговоре. Васа потянулся и прислушался к сигнальной сети дома, которая сообщила, что у входа стоит Криса. Девочку эту Васа знал. Все-таки частенько приходится сталкиваться по работе с ее учителем, Уортом. И он разрешил ей посещать больного Ника. Разумеется, только после того, как она рассказала все, что произошло в последнее время с участием ее и Ника. И даже не посмотрел на явное недовольство Ланы. Интересно, у них тут все закрутилось. Он усмехнулся. Эх, молодость. Забавно посмотреть, как Ник выкрутится из сомнительного положения всеобщего женского любимчика.